Это ильстило Эфраиму и настораживало его. Опасную задачу возложил на него его покойный друг-недруг. Эфраим сказал, никому, не ведомо и теперь уже никто не может разведать, причастен ли Дон Иегуда ибн Эзра к исчезновению своего внука. Ежели он и был причастен, то, конечно, привлёк к такому щекотливому делу Только одного помощника, и помощника надежного, неболтливого. Альфонсо почувствовал себя униженным, уничтоженным. Но против собственной воли он продолжал разговор. Я верю и не верю тебе. Я боюсь, что вы мне все равно не скажете, если даже вам что-нибудь известно. Меня мучает мысль, тебе я признаюсь, что мой сын вырастет среди вас, примет ваш закон. Я должен бы вас ненавидеть за это, и порой я вас ненавижу. Ефраим сказал, еще раз спрашиваю я тебя, государь, тебе действительно угодно, чтобы человек о котором ты так думаешь, улаживал в Севилье дела твои твоего государства. Король сказал: "Бывало я питал злобу и против доны Игуды, и все же я знал, что он мне друг. Ты стар и много опытен, ты знаешь людей и понимаешь толк в делах. Я хочу, чтобы ты отправился моим представителем в Севилью. Я знаю, что лучше тебя мне никого не найти". Эфраим почувствовал жалость, смешанную с удовлетворением. Он сказал, «Возможно, наступит время, когда объявится тот или другой и назовется твоим исчезнувшим сыном. Мой совет, государь, не утруждай себя зря. Вероятно, это будет самозванец. Предоставь нам разузнать правду и ко всем прочим твоим заботам». Не прибавляй еще и это Смирись, дон Альфонс. У тебя хорошие дочери, благородные инфанты, которые в свое время станут великими монархинями. Твои внуки сядут на испанские престолы и с Божьей помощью объединят государство нашего полуострова. И он заключил свою речь неясными словами, но король понял его. Дон Иегуда ибн Эзра умер, и он не мог бы Его сын и дочь умерли. Если кто из его рода и уцелел, так это его внук. Адон и Иягуда отрекся от ислама и возвратился в иудейство в веру своих отцов, и это его завещание. Дон Альфонсо понимал все значение того, что он предоставил улаживать последствия войны, которую проиграл Эфраиму, еврею и купцу. Он отказался от опрометчивого рыцарского геройства, расстался с Бертраном, сказал прости своему прошлому, своей юности. Он не раскаивался, но почти физически ощущал отречение, пустоту. Путь, на который он ныне вступил, не манил уводящими в сторону таинственными тропами, не вел в туманно-голубую мерцающую даль. Трезвый и прямой он неуклонно вел к честной и явной цели. Но раз уж ушон Альфонсо, вступил на этот путь, он пройдет его до конца. Он сам наложит на себя цепи. Ради сладостных его сердцу геройских подвигов не поставит он под угрозу горький мир, который взял на себя. Он не спал всю ночь. Взвешивал, отбрасывал, снова взвешивал, решался, отбрасывал, решился. С чуть приметной улыбкой сказал дону Родвигу, что хочет восстановить епископство в Авиле, Сеговии и Сегуэнце и епископом Сегуэнским надумал назначить его, дона Родриго. Неприятно удивленный, Родриго спросил, — Хочешь отделаться от докучливого пастыря? Альфонсо улыбнулся.